Интерлюдия. Схватка. Он проиграл. Этот факт Янис осознал мгновенно, еще до того, как поражение в поединке было окончательно зафиксировано системой. Но те, кто не пытаются бороться до конца, никогда не достигают вершины. Их сжирают гораздо раньше. Я оказался глуп поклонился он, похоже, мне остается только восхититься силой и мудростью лидера. Раз так, почему бы тебе не сдаться? И что ждет меня в этом случае? Попытка прощупать ситуацию. Ведь многие, загнав врага в угол, становятся более склонными к откровенности или к злорадству, описывая ту судьбу, которую ему уготовили впрочем некоторые напротив обещают проявить милосердие и сохранить жизнь нередко планируя обмануть и великому старейшине было интересно какой из этих категорий принадлежит лидер стазис равнодушно ответил тот доверять тебе я не могу но убивать будет слишком расточительно после того как эвакуация будет завершена мы сможем вновь обсудить условия сотрудничества тип обещаний основанный на прагматичном подходе к делу. Янис был склонен поверить лидеру, однако тот явно не учитывал ключевого вопроса – позиции предков, которые мало склонны к прощению своих врагов и беспощадны к тем, кого считают предателями. «Думаешь, предки позволят сохранить мне жизнь? Решение принимать мне, а не им». «В таком случае заранее благодарю лидера за милосердие». «Ускорение!» Мир замедлился, делая дальнейший разговор затруднительным. Тех, кто находился под действием такого рода навыков, достаточно легко определить по мелким деталям, например, порывистым движением или изменением речи, поэтому действовать нужно сразу. «Скольжение!» Янис рванулся к барьеру, нанося очередной удар – у которого не было никакого шанса пробить преграду. «Раскол! Отражение!» Но взрыв позволил отвлечь внимание противника, а навык выкинул его за пределы ресталища. «Внимание! Вы нарушили условия поединка и покинули поле боя! Вам засчитано поражение! Подождите! На вас накладывается метка абсолютного подчинения! Срок действия — 604 800 ударов сердца!» и у него было всего несколько из них, чтобы избежать плена, поэтому слишком уж экономить он не стал. «Внимание! Вы активировали среднюю карту возврата!» Несколько мгновений казалось, что этого не хватило, но затем он ощутил знакомую темноту и, отмахнувшись от окна со статистикой, перенесся в личную комнату. «Внимание! Фракционное задание выбор приостановлено. Цель – прибудьте на территорию школы Семи Камней и останьтесь до момента, когда она изменит местоположение. Времени осталось неизвестно». Средняя карта возврата не отменила задание, позволяя при необходимости попытаться еще раз, но не требуя этого в обязательном порядке. «Шаг сквозь пустоту!» Янис оказался возле врат возврата и едва положил на них ладонь, как его нагнали последствия. «Вы получили фракционное задание. Вернись!» Тот факт, что лидер нашел способ донести свой приказ, был ожидаем. Проблема заключалась в том, что он сделал это слишком быстро, и секунды колебания обернулись карой. «Внимание! Печать абсолютного подчинения активирована! Вы получили наказание нарастающая боль!» Шаг назад, и боль резко стала меньше, а потом вернулась вновь, призывая поторопиться. Впрочем, с учетом прошлого, бороться с рабскими метками старейшина умел и не собирал создаваться на милость победителя в надежде сохранить хотя бы жизнь. «Активировать пелену ереси! Время действия – 3000 ударов сердца!» «Некогда Янис потратил немало усилий для получения данного навыка, но сейчас он позволял найти выход из практически безнадежной ситуации. Боль практически ушла, а желание подчиниться полученному приказу хоть и присутствовало, но стало довольно слабым. Большинство рабских печатей не превращали носителя в марионетку, контролируя тело и сознание, а действовали косвенным образом, наказывая за нарушение приказов и награждая за их выполнение». Какое-то время этому можно было сопротивляться, но чем яростнее и длительнее сопротивление, тем сильнее эффект. Из бунтовщиков получаются самые верные рабы, а те, кто носят печати сотни лет, даже обретя свободу, зачастую не способны нарушить приказ бывшего господина. Не говоря уже о том, чтобы отнять у него жизнь, как некогда сделал он сам, Благодаря навыкам и воле можно продержаться какое-то время, но 600 тысяч ударов в сердце – это слишком долго, чтобы даже пытаться. Никаких шансов. Внимание! Желаете умереть? Да, нет. Возможность умереть по желанию – навык, которым обладает любой адекватный игрок – С учетом временности печати это могло бы стать выходом, но в текущей ситуации последователи не станут затягивать с ритуалом воскрешения. Ну а метка, привязанная к душе, не рассеется, а просто перейдет на новое тело. Да и в целом тратить возможность гарантированного воскрешения нужно только тогда, когда иных вариантов действительно не существует. Сейчас же еще остается возможность для торга, главное правильно все подготовить, и для начала требуется вернуться в храм. «Переход к алтарю!» «С возвращением, настоятель!» — склонился Шао, снимая шлем. «Как прошла ваша миссия?» «Она еще не закончена. Я ухожу вновь», — произнес Янис. «Если я погибну, то не воскрешайте меня следующие семь малых циклов». «Слушаюсь. Можем ли мы еще чем-то помочь?» «Вы так защищаете алтарь. Если я не вернусь в течение суток, то...» Договорить Янис не успел, поскольку пространство неподалеку дрогнуло, соча с темным туманом, а затем выпустило непожелавшего отпускать добычу преследователя. «Василий!» «Думал, сможешь сбежать, предатель!» Ситуация резко изменилась, становясь критической и заставляя на ходу менять планы, но для начала нужно попробовать улучшить стартовую позицию. «Я вернулся», — провозгласил старейшина, склоняясь перед лидером школы». «Внимание! Вы выполнили фракционное задание. Вернись!» Получилось. После выполнения основного условия система зачла выполнение миссии и одновременно завязанного на нее приказа. «Внимание! Печать абсолютного подчинения активирована. Вы получили награду «Волна удовольствия» или на ереии ослабила и ее донеся жалкие отголоски и заставляя проснуться застарелую ненависть ведь награда была даже разрушительнее наказание заставляя верных рабов с нетерпением ждать новых приказов своего хозяина настоятель уточнил раджар второй из стражей это наш гость Несмотря на инструкции, слова приветствия заставили стражников неправильно оценить ситуацию. Отступать было некуда, но сейчас, когда старый приказ был выполнен, а новый не озвучен, он мог действовать в полную силу, возможность которую нельзя упустить. «Боевая тревога», — мысленно приказал Янис, — «уничтожить нарушителя». «Шаг сквозь пустоту». Янис появился за спиной противника, сразу переходя в выпад, увернуться от которого было практически невозможно, не говоря уже о том, чтобы отбить удар. Но именно это и сделал полубог. «Скольжение!» Старейшина ушел от ответного выпада, резко изменив вектор движения и разорвав дистанцию. Неплохо было бы перейти в боевую форму, но сейчас на это нет времени. «Внимание! Вы находитесь в чужом владении!» Обрушившееся на всех вокруг давление было сравнимо с силой предков и явно далеко выходило за пределы того, что должен демонстрировать император Копья, лишь недавно прорвавшийся к новому рангу. Даже интересно, кто же за ним пришел? Вряд ли это Ашу, сильнейший из предков, не рискнет покинуть первый камень Тен, Дун, Вэй или, возможно, Емина. Губы аватара чуть шевельнулись, собираясь отдать новый приказ, и он на мгновение прикрыл глаза. Контроль чувств! Отключить слух! На него обрушилась тишина, но сейчас тишина была благословением, позволяющим обойти правила и избежать наказания, дело, в котором он мастер. Внимание! блокировка пространства установлена! Меры безопасности, установленные еще изначальными создателями космического корабля. Следом, отставая всего на мгновение, рухнули тяжелые переборки, разрезая храмно-изолированные зоны, перемещаться между которыми могли лишь хозяева. «Стреломет!» Янис вскинул руку, ощутив появившийся на кисти артефакт, и выпустил в противника очередь небольших, но крайне прочных, острых и, главное, являющихся системным оружием «Игл». С его уровнем Василий не должен быть способен справиться с такой угрозой, но заемная сила в корне меняла ситуацию, и аватар не стал пытаться блокировать атаку, рывком уйдя в сторону. Священные золотые глаза работали в полную силу, высчитывая варианты и траектории, но они постоянно менялись, не позволяя воспользоваться привычным преимуществом, ведь глаза у полубога также горели золотом. «Иглы! Иглы! Иглы!» К сожалению, вторая очередь ушла в никуда, а Василий, или предок, воплощением которого он сейчас являлся, с легкостью прорвал пространственную блокировку, перемещаясь к одному из стражей. Слабаков на охрану алтаря не ставили, но сейчас тот не успел даже дернуться. Нет! Ни крик, ни прикрывающий шею воротник из прочнейшего сплава, не смогли остановить окутанной энергией лезвия. Голова Ирая отделилась от тела, а тело рухнуло на камни, выпуская из рук плазменную винтовку. Однако прежде чем первые капли крови упали на пол, аватар исчез, перемещаясь к следующей жертве. Осталось только понять, какой именно. «Шаг сквозь пустоту!» Блокировка на него не действовала, но аура противника сделала перемещение далеко не самой простой задачей. Пытаться спасти союзника Янис не стал, предпочтя использовать эту возможность для удара в спину. Безуспешно. Василий почувствовал колебания пространства и не только заблокировал выпад, но и ответным ударом заставил резко разорвать дистанцию «Скольжение». Вот только преследовать не стал, а предпочел разобраться с изначальной целью, спустя мгновение вонзив копье в грудь Раджара. Причем броня, пробить которую было бы непросто даже ему самому, ничем второму стражу не помогла. Мало того, небрежно развернувшись, Василий прикрылся трупом от выстрела со стороны последнего из стражей и вновь исчез, перемещаясь к стрелку короткая пауза, позволяющая Шао осознать неизбежное, а затем росчерк копья, оборвавший жизнь, и несложно догадаться, кто будет следующим. Что ж, раз уж бежать нельзя, то остается не так много вариантов. «Призвать рабов! Пятьсот из пятисот!» Храмовый зал был достаточно велик, чтобы вместить разом такое количество рабов, однако проблему это не решало. «Если аватар сохранил возможность перемещаться в пространстве, то завалить его трупами не получится. И главное, время уже потеряно». «Вы получили фракционное задание. Сдайся». «Да чтоб тебе на пути пожиратель встретился». Янис не стал читать подробности, но даже название хватило, чтобы печать активировалась с новой силой. Впрочем, действие пелены защищало от боли и, преодолев секундную слабость, старейшина отдал приказ уже собственным рабам – убить! «Активировать боевую форму, царанга!» Тело начало стремительно расти, заставляя халат трещать, но драгоценный доспех на ходу перестраивался, меняя форму и растягиваясь, не стесняя движений. Мало того, часть пластин сзади выдвинулись, формируя шлем вокруг головы. Правда, после всего увиденного он сильно сомневался, что драгоценная броня окажется способна остановить копье. «Внимание! Время и стекло! Фракционное задание сдайся провалено!» Первая волна рабов рухнула, а их тела исчезли, возвращаясь в карты, но зато они выиграли ему время на завершение трансформации. Теперь настало время проверить, хватит ли этого для победы. Печать абсолютного подчинения активирована. Вы получили наказание. Казнь. Нет, нет, нет. Внимание, вы умерли. Мир потемнел, возвращая душу в изначальную тьму. Впрочем, она не пыталась растворить его сознание, оставляя шанс вернуться к жизни. Он ошибся. Призыв такого количества рабов вынудил аватара отказаться от переговоров и активировать самую опасную из функций печати, ту, против которой не существовало защиты. Вот только что с этим делать было совершенно неясно. «Навык «Вечность камня» активирован. Приготовьтесь. Три, два... 1...